Андрей Первухин. Сиротка. Книга пятая. Глава первая. Король Витор расщедрился после того, как я помог ему найти магов-предателей, или, как их тут ещё называли, одержимых. Конечно, у него были сомнения в том, что я определил их безошибочно, поэтому для начала захватили одного из указанных мною магов, а потом долго его допрашивали. Подозрения подтвердились. Схваченный человек на самом деле был одержим некой сущностью. После этого в подземном царстве начали пропадать один человек за другим. Это я про магов. Похоже, люди короля начали чистки. Нас это никак не касалось. Мы готовились к отплытию в империю. Кстати, у местных имелся отличный порт, который при всём желании с воды не заметишь. Воды тут были коварные. Если не знаешь выхода, то наверняка напоришься на мель или острые скалы продырявят днище корабля. Перед самым отплытием король подарил мне зачарованную броню. Судя по загоревшимся глазам Грегора, стоила она невероятно дорого. Вообще, всем нам пришлось надеть плащи, которые полностью скрывали ауру, потому что в Султанате началась какая-то непонятная суета. Корабли так и шныряли вдоль берега. И я, как и мои спутники, был уверен в том, что это не нас ищут. Слишком много времени прошло. Наверняка Султан думает, что мы уже в Империи. Похоже, здесь случилось что-то другое, а вот и суетятся. Поездка в Султанат принесла нам много всего полезного. Это даже если не считать, что я клятву выполнил и убил визиря. Теперь я стану сотрудничать напрямую с подземным королевством, а это немало. А Вот только рожа Юрнаса всё настроение портила. Он не знал, куда мы с королём ездили и с какой целью. В общем, доложит он императору неизвестно что. Как бы у меня после этого новых проблем не появилось. Ильматар вообще предложил выкинуть нашего товарища за борт и сказать, что его смыло, и дело с концом. Или вообще на султанат его гибель свалить, чтобы этот деятель нам в будущем проблем не устроил. «А вопросов всё равно много будет», — поморщился Грегор. «Сами это знаете. К тому же, если император узнает, что это мы его мага на тот свет спроводили, по голове не погладят. Ещё и главе рода проблемы устроит». «Да и что он рассказать может?» — согласился я со стариком. «О том, что мы куда-то ездили с королём, после чего он нас такими подарками одарил, не думаю, что императора подобное сильно заинтересует. Если что, так ему и скажу, что просто захотел с нами сотрудничать только и всего. И тем более мы же будем с купцом работать, как его, с Ханусом. Не такие уж мы серьёзные люди, что сам император отложит свои дела и станет с нами встречаться. Скорее свои вопросы задаст главе рода». «Надеюсь, что так всё и будет», — тяжело вздохнул Грегор. Раскочить на трёх кораблях, на которых мы плыли мимо дозорных кораблей Султаната, не получилось. Нас остановили и осмотрели груз. Не знаю, что они искали, но оружие их вообще не заинтересовало. Вполне вероятно, что искали именно людей, но, как я и говорил, точно не нас. Дальнейшее наше путешествие по морю прошло без проблем. Купец сразу же распрощался и помчался заниматься своими делами. Впрочем, обещал приплыть через шесть месяцев. К этому времени я уже должен буду подготовить товар. Если честно, мне хотелось сразу же отправить караван своему отцу, но Грегор этого не позволил. Мол, пусть граф сперва сам посмотрит, мало ли. Что там глава рода на моем оружии хочет увидеть, я не знаю, но противиться этому не стал. В городе нам выделили хорошую охрану, всё же не почину сразу трём магам лембитов путешествовать с такой малочисленной охраной. Родичи помогли». Кстати, как только мы прибыли в Империю, отношение Юрноса к нам сразу же изменилось. Он почувствовал себя пупом земли, за что и поплатился. Этот урод вознамерился забрать себе несколько балахонов, которые король подарил мне. Причём он даже не соизволил меня об этом известить. Видно, гвардия императора придала ему уверенности в себе. В общем, он в наглую полез в сундук, где лежало моё имущество, что было верхом неуважения. Чем ближе мы были к Империи, тем выше у него задирался нос. В конце пути с ним даже Грегор перестал общаться, а тут такое. «На место мои вещи положи», — сказал я Юрносу, когда вышел из ступора. «Эти балахоны пригодятся имперской секретной службе», — высокомерно заявил маг. «Скажи спасибо, что не все забираю». «Положи мои вещи на место, псина!» — злобно повторил я. «Если не хочешь, чтобы я снес твою тупую башку!» «Мои слова Лар принял за приказ». поэтому тут же сместился за спину мага и достал топор, приготовившись снести дураку голову, если вздумает магичить. Тут нужно отметить, что данное действие происходило в порту, когда уже к нам из квартала лимбитов прибыли представители рода, и к этому и шагу охрана примчалась. Правда, ни первые, ни вторые не понимали, что произошло, но на всякий случай положили руки на оружие, наблюдая за тем, что будет дальше. Вообще, Юрнос входил в императорский род, Но это не давало ему никакого права грабить другой род. В империи было много благородных родов и семей, многие из них тоже были не против, если их представитель уместит своё седалище на трон. В результате императору приходилось поддерживать хорошие отношения с сильными родами, к которым относился род лимбитов. К тому же, именно наш род всегда поддерживал императора, в каком бы тяжёлом положении он ни был. В общем, какого-то наказания за своё хамство я не боялся. Сам Юрнас за данное действие может получить по своей тыковке. За этот поход он сильно изменился. Видно, его мучила обида. Не нравилось ему, что я, Эль Матар и Грегор постоянно куда-то ездили с королём, а он в это время просто нас ждал. Ведь его никто не звал. А по приезду мы ничего ему не рассказывали. Вот и решил таким образом отыграться. Юрнас, ты понимаешь, что сейчас делаешь? Голосом Грегора можно было замораживать в воду. императору сильно не понравится что ты намеренно пытаешься испортить отношения императорского рода с родом лимбитов нам нужны эти артефакты проворчал юрна с стыних уже меня это знаешь нам тоже нужны кроме того эти вещи по праву принадлежат барону а значит роду лимбитов если тебе наше золото понадобится ты тоже попытаешься забрать его силой совсем из ума выжил «Этот мальчишка может продать такую ценность», — уперся Юрнос. «И он будет в своём праве», — поднял вверх палец Эльмотар. «Не тебе решать, куда будет девать своё имущество род лимбитов». Устав от болтовни, просто подошёл и выхватил мешок из рук мага, а потом забрал и тот балахон, который до сих пор был надет на Юрноса. «Это тоже моё. Хотел тебе подарить, но вижу, что харя у тебя от такого щедрого подарка треснет». «Этого я так не оставлю», — с угрозой в голосе сказал мне маг, после чего резко развернулся и отправился к своему отряду. «Не переживай», — успокоил меня Гребер. «Ничего тебе не будет. Ты в своём праве». «Даже не планировал переживать», — усмехнулся я. «Такое ощущение, что этого придурка отправили в султанат, чтобы ему там башку открутили». «А нас за этим же?» — спросил меня эльматар «Нет, вы отправились для того, чтобы выполнить долг рода и помочь одному его очень важному представителю». «Поехали уже, важный представитель», – рассмеялся Грегор. «Дела не ждут». Когда мы прибыли в город Лимбит, графа в нём не было, но он уже был в курсе того, что мы в Империи. Глава рода строго-настрого запретил нам куда-либо уезжать, сказал, чтобы его дождались. «Я вообще никуда не хотел. Всё же у меня родился сын, причём первый в двух мирах». так что я сразу же направился к себе домой. «Дагмар!» Моя супруга налетела на меня как молния и заключила в свои объятия. «Как тебе не стыдно? Где ты так долго был?» Но Вопрос был риторический, поэтому отвечать я не стал. «Сын где?» Только и спросил я, когда мы обнимались После моего вопроса лицо девушки как-то резко изменилось, что меня немного напрягло. «Идём». Он в комнате спит. Улыбнулась она и потащила меня в дом. «Я тоже посмотреть хочу!» «Хотел пойти с нами Ильмадар?» «Потом посмотрите, господин Мак!» Отмахнулась от него Ирена, чего раньше себе не позволяло. Я заметил, что кроме моих солдат, охраной тут занимаются ещё и родовые воины. Поначалу я не обратил на это никакого внимания, заботился граф безопасностью моей супруги. Ничего удивительного. Хоть мы и находимся в хорошо укреплённом городе, но всё же нападения на мой дом уже были. Не единожды. «Мой сын на самом деле спал в кроватке. Здоровый мальчуган, даже приятно стало. И вроде бы красивый, хотя дети все красивые. При нашем появлении служанки вышли за дверь, а я взял малыша на руки». «Как назовём?» – спросил я у жены, держа своего наследника и смотря на его лицо. «Уже назвала», – улыбнулась девушка. «В твою честь, Таймаром». на Особой связи между своим именем и именем моего сына я не нашёл. Впрочем, искать её и не пытался. Имя как имя, хотя раньше я таких и не встречал. Жена продолжала внимательно на меня смотреть, как будто я что-то делаю не так. «Это всё, что тебя интересует?» спросила она. «Красивое имя?» улыбнулся я. «А что ещё?» «Мальчик здоровый, да и каким он может быть, если его мама – маг жизни?» «Посмотри на него внимательнее», нахмурилась женщина. «Твою ж мать!» выдал я, когда наконец заметил, к чему она клонит. «Как такое может быть?» «А я откуда знаю? Похоже, что может. Можешь не кричать, сына разбудишь». Поздно. Мой сын уже проснулся и заголосил на весь замок. Пришлось отдать его в руки супруги. «Об этом пока никто не знает?» – спросил я. «Конечно же нет. Ни одного мага к нему не подпустила. Сказала, что первый должен супруг посмотреть. Даже маме и папе ничего не сказала», – ответила Ирена. «Как оказалось, мой сын был магом. Просто невероятно». Не может такого быть, хотя я вроде бы где-то читал, что у двух магов может родиться одарённый ребёнок. Может быть, опять боги вмешались в мою жизнь. Истории, которые я читал, были чем-то вроде сказок, в которые мало кто верил, а тут вон как дело повернулось. Не от оттого ли мой сын родился одарённым, что я, скажем так, немного необычный. Минут через пять ребёнок снова уснул, супруга вызвала служанок, а меня потащила в другую комнату. «Что делать будем?» — спросила она у меня. «Не знаю», — вздохнул я. «Может, с Эльматаром посоветоваться? Он что-нибудь подскажет». «Хотя, чего волноваться? Ну, родился у нас маг. Что тут такого?» «Времени много прошло. А Кристалл ему не понадобился», — задумчиво сказала Ирена. «Магический резерв увеличился сам собой. Я даже сначала подумала, что мне показалось, но нет». «Да уж», — почесал я подбородок, — «Такого даже в легендах не читал. Вроде бы рождались маги раньше, но для развития им всё равно нужны были кристаллы». «Вот и я о том же», — кивнула девушка. «Давай, поговори с Эльмотаром, а дальше решим, что делать». «Можно и Грегору сказать. Он тоже сейчас у нас. Прибыл на ребёнка посмотреть», — сказал я. «Говори», — вздохнула Ирена. «Всё равно узнают. Мы же не можем его всё время скрывать. Рано или поздно другие маги нашего сына увидят». на Меня и без этого как на умственно отсталую смотрели, что сына своего постоянно в комнате держу и никого не показываю. Мои друзья, в отличие от меня, сразу же заметили, что мой сын является магом. Причём они своими удивлёнными возгласами чуть его не испугали. Но после их высказываний я понял, что они тоже с подобным никогда не сталкивались, так что и посоветовать ничего не могут». Грегор тут же сказал, что нужно обязательно доложить об этом главе рода. А вот он обрадуется, что теперь наш род и без кристаллов сможет возвеличиваться. Эльматар же начал требовать, чтобы мы с Иреной снова зачали ребёнка. Прямо сейчас. «Ага», — кивнул я. «Сейчас только поедим, и пойдём твой приказ выполнять». Благо, что Ирена выставила нас из комнаты и не слышала его предложения. Э, «Слушай, Дагмар...» Грегор даже ладони потёр. «У нас в роду ещё одна магесса есть. Ты не хочешь с ней, ну, ребёнка попробовать сделать? Она, конечно, замужем, но, думаю, не откажется от такого предложения, когда узнает о вашем сыне. А мужу её ничего говорить не будем. Она немного постарше тебя, ну и что? На лицо симпатичная, тебе должна понравиться». «Вы это сейчас серьёзно?» — покосился я на мага. «Ну а почему нет?» — даже удивился он. «Представь, если у тебя будут постоянно появляться маги, это же просто невероятно!» «Ему наши конкуренты башку отрежут!» – прорчал Альматар. «Или император на цепь посадит, и будет наш юный друг работать осеменителем, как породистый жеребец!» «Ну, может быть, и такое», – почесал подбородок Грегор. Да, «Скорее я даже уверен, что так оно и будет. Ладно, подождём следующего ребёнка, а там видно будет», – вздохнул он. Оба мага тут же решили, что это только благодаря мне родился такой необычный малыш. Они были в курсе того, что мне не нужны кристаллы, а вот главе рода это было неизвестно. Ну, по крайней мере, я так думал. Видно, в последнее время я так привык к путешествиям, что дома стал чувствовать себя не совсем комфортно. Хорошо, что Ильматар снова занялся моим обучением, а Лаар начал учить меня владению холодным оружием. «Утром я играл с сыном, днём у меня были усиленные тренировки, а вечером проводил время с семьёй». Граф всё не возвращался, зато заезжал барон Амбрус. Поздравил с возвращением и с тем, что смог убить своего врага. Также посоветовал мне быть осторожным. У визири имелась родня, которая могла попытаться за него отомстить. Но правда, как он сообщил позже, за ними ведётся слежка, да и не недоменяем сейчас». Они попали в немилость к своему султану и сейчас больше озабочены не местью, а тем, как бы сохранить свои головы. Не забыл я отправить гонца к своему отцу и к отцу Ирены. Первому сообщил, что посылаю к нему караван с отличными доспехами. Кстати, от этого груза я хотел избавиться как можно быстрее. Больно они хороши. Как мне сказал Грегор, в Империи нет мастеров, которые могут делать вещи такого качества». Само собой, всю свою личную охрану я переодел, а всё остальное отправил своему отцу, пока граф не начал торг и не попытался часть забрать. Самому нужны. Вот что делать с балахонами, которые скрывают ауру мага, я пока не знал. Оставил их у себя дома, там видно будет, куда их девать. Через две недели случилось ещё одно событие. Меня снова посетил важный гость. На этот раз всё произошло ночью. Я проснулся, когда весь дом уже затих, только изредка было слышно, как по коридорам расхаживает стража. Что меня разбудило, я так и не понял. Ребёнок спал в соседней комнате, он заворочился, закряхтел, и я решил его убаюкать, пока полностью не проснулся. В комнате он был не один. Я с трудом сдержался, чтобы не ударить магией в спину какой-то женщины, которая держала его на руках. Только это её и спасло. «Крепко спишь, догмар — проворчала гостья и развернулась. «Ох, здравствуйте!» — выдохнул я, увидев старушку, которая когда-то посоветовала мне пойти на службу Кайзереку, ту самую богиню. «Не могли бы вы положить ребёнка в кроватку, а то разбудите?» «Ну да, мужчина будет учить меня, как поступать!» — усмехнулась богиня, но просьбу выполнила. «Доброй ночи, барон! Вижу, ты не рад моему появлению!» «Ну почему же? Рад!» — попытался я изобразить улыбку. «Просто, когда вы приходите, проблем становится больше». «Не переживай. Скоро у всех проблем будет много», – успокоила она меня. «Не ты один будешь таким несчастным, которому покоя не дают. Вижу, становишься сильнее». «Да, продолжаю заниматься», – охвастался я. «Времени только на сон остаётся». «Хорошо», – тяжело вздохнула женщина. «Только вот беда, мы немного опоздали». «Что, истинные всё же смогли сделать мага?» — уточнил я. «Не сказать, что мне это сильно напрягло, хотя и не без этого, мало ли. Вдруг у нас в роду тоже их последователи есть? А только, как оказалось, богиня мне раньше говорила не всё». «Да плевать на этих идиотов», — проворчала она. «Они не проблема». «А чего вы тогда опасаетесь?» — всё же спросил я, хотя она и до этого ничего особенного не говорила. Только то, что хотела. Почти все мои вопросы оставались без ответа. «Но не в этот раз». «Ты читал, что происходило около пяти тысяч лет назад?» — спросила она у меня и почти сразу же сама ответила на свой вопрос. «Впрочем, где бы ты это читал?» «По-моему, подобную информацию можно найти только в имперской библиотеке». «А что было пять тысяч лет назад?» — поторопил я её, когда пауза затянулась. «Вторжение!» — вздохнула она. «Грядёт следующее. Причём на этот раз мы не успели к нему подготовиться». «Кто будет вторгаться?» — спросил я. «Эти сущности, которые сидят в магах?» «Да», — кивнула женщина и как-то криво усмехнулась. «Так может сказать об этом главе рода, а он пусть доложит императору?» — предложил я, ещё не осознавая до конца всю опасность. «Сможем часть одержимых убрать?» «Одержимых?» — повторила женщина. «Забавно». Ты, наверное, и сам не понимаешь, какое верное название дал. Нет, мой мальчик, мы уже опоздали. Беда в том, что только ты можешь их видеть, хотя уже нет». После этого дополнения она посмотрела на моего сына, который уже не спал, но кричать не собирался. Он смотрел на богиню и улыбался. «Он тоже?» — уточнил я. «Да», — кивнула она. Причём у него это будет получаться гораздо лучше, чем у тебя. Скажем так, это дано при рождении. А остальные маги? Остальные ничего не видят. Предупреждаю сразу, сделать мы тут ничего не сможем. А с истинными ничего сделать не сможете? Да что ты заладил? Возмутилась богиня. Истинные, истинные, плевать на них. Просто всё пошло с этого недоумка, их магистра. Можешь забыть об этом великом ордене. Он скоро сам перестанет существовать. Теперь слушай очень внимательно. Год или два у тебя ещё есть. Вряд ли больше. Толком приготовиться не успеешь. Да только выбора особого нет. Насчёт графа ты прав. Расскажи ему правду. И вместе подумайте. Только говорить с глазу на глаз. Без свидетелей. Попробуйте нанести удар первыми. Дальше по ситуации. Я какое-то время не смогу к тебе приходить. Так что сам думай. «То есть вы предлагаете императору всё рассказать? Ну, после графа?» – уточнил я. «Да. Только учтите, что при этом рядом с ним не должно быть магов», – предупредила меня богиня. «Это касается не только одержимых, но и нормальных. Ни в коем случае нельзя исключать банального предательства. Хотя пока этого бояться не стоит, только в будущем, когда всё начнётся. Тебе всё понятно?» «А эти сущности могут друг другу как-то информацию передавать?» – спросил я. «Правильный вопрос», — улыбнулась женщина. «Пока нет, но в будущем смогут. Так что берегись. За тебя и тем более за твоего сына примутся в первую очередь. Слишком сильно вы будете им мешать. Не забывай это». «А как быть с одержимыми? Если мы начнём их убивать, то...» «Не переживай. Большинство из них сами не знают, что они одержимые. Просто в определённое время дали слабину». а «А вот как?» Я тоже могу стать одержимым. И мои друзья?» «Напрягся я». «Нет. Можно сказать, что стороны уже определились. Женщина замерла, как будто к чему-то прислушивалась, после чего внимательно на меня посмотрела. «Почитай историю. Пусть твой граф проведёт тебя в библиотеку императора или даст древние рукописи. Не могу я много говорить. И так лишнего сказала». «С кем это ты тут разговариваешь?» Услышал я голос Ирены. «Да вот». Я посмотрел на супругу, а потом повернулся к тому месту, где совсем недавно была богиня. А с сыном нашим беседую. Идём спать. Он уже уснул. Само собой, после этого визита я не мог уснуть до самого утра. В голову лезли разные нехорошие мысли. Одна хуже другой. Как всегда, не смог с богиней толком поговорить. Хотелось узнать, у меня такие же дети и дальше будут рождаться или нет. Хотя если грядет война, то со следующим ребёнком лучше повременить. «Ладно, нужно поговорить с графом, проверить наших магов, ну и посоветоваться с кем-нибудь».